Глава восьмая. Когда Марио заказывает последнюю партию Кудина, время переваливает за пять вечера. Я отправляюсь забирать последний поднос, чтобы узнать кое-что важное. «Марио, напомни, пожалуйста, где я могу подать на развод?» «Со своим горожанином будешь разводиться?» — удивляется тот. «Да». «Далеко тебе идти, девочка. Это в город нужно спуститься». «Там здание мэрии на центральной улице. Вот тебе туда. Но...» «Ты уверена?» «Уверена. А ты не мог бы нарисовать мне схему? Хочу завтра же отправиться в путь. Не буду откладывать на потом такой важный шаг. Сказала? Сделаю. Не хочу быть связанной. Всё равно, пока в Чайной нет народа, а реки оставлю за старшего. Если что, я научила его заваривать кудин. За Марио принять сможет». Через пять минут я держу в руках символическую карту пути и очень надеюсь, что вся эта символика в виде реки, горы и поворотов мне поможет найти нужное здание. Сколько туда добираться? Час-два на повозке. Поняла. Спасибо. Личной повозки у меня нет. Лошади тоже. Зато есть торговый тракт, который идёт мимо. Кто-нибудь да подхватит за горные. Вечером я собираю документы, когда в чайную заходит Альдо. Смущаясь, он мнётся на пороге. Ветер приносит запах мужчины, занимавшегося физическим трудом весь день. «Добрый вечер!» «Добрый вечер, Альда! Проходите!» Я вижу у его ног ящик с инструментами и какой-то мешок. «Я по делу!» «Чай делу не мешает?» «Не мешает!» «А еда?» «А вот она слишком расслабляет!» «Мы с Рики сегодня ели только суп, но нам этого хватило!» Там ещё осталось, так что я готова делиться скромным и совсем неподходящим для ужина блюдом. Что есть, тем и угощаю. Не в нашем положении пировать». Альда быстро берётся за дело. Рики крутится рядом, сначала смотрит, а потом даже пытается помочь. Он так споро избавляется от старой обивки стульев, что я не успеваю следить за его руками. «Вот это мой помощник. Вот это будущая опора растёт». Оказывается, Альда притащил с собой целый мешок наполнителя для сидушек. Буквально на глазах старый стул превращается почти в новый. А лоскутная замена делает его неузнаваемым. Один минус. Чайная пропитывается запахом пота. Я как бы невзначай открываю окна, чтобы пустить свежий вечерний воздух. Альда критически смотрит на стул. Еще б лаком покрыть. Что-то я не подумал. Надо было первым делом это сделать. Я оплачу эту услугу, но чуть позднее. Пусть пока хотя бы стулья будут. Вы и так мне очень помогли. Улыбаюсь я. Да что тут. Женщинам, старикам и детям нужно помогать. Говорит Альда с улыбкой. Он принимается за дело, и к позднему вечеру в чайной стоят 25 стульев с новой обивкой. Я знаю, что мужчина после работы и одним чаем сыт не будет. Ставлю на стол тарелку супа. Да не стоило. Он с удовольствием садится за еду. «Ваша работа бесценна. Спасибо большое. Назовите сумму, сколько я вам должна. Я постараюсь как можно быстрее её собрать». Содержимое тарелки исчезает за минуту, после чего Альда вытирает рот рукавом и говорит. «Оплачено. Вот вроде хороший мужик, но ничего не ёкает. Который раз примеряюсь, но мне даже не нравится, как он пахнет, как вытирает рот рукой». Я вспоминаю запах зверя. Тот момент, когда он вытащил меня из воды. И тут же внутри всё сжимается, а в горле становится щекотно. И его движения безупречны. Но сам он тот ещё говнюк. Определённо, генерал будет во мне целую гамму эмоций, в отличие от Альдо. Весь вечер я поглядываю в сторону входа. Не войдёт ли генерал и не застанет ли прямилую картину. Но его не видно. Почему-то портится настроение. Я провожаю Альду, чувствуя невероятную усталость. Точно, я же не спала. Вот меня и мотает. Я ложусь на кровать и вижу, что Рики собирается лечь на полу. «Иди сюда. Тут нам двоим места хватит. Я сюда головой, ты в другую сторону». «Но». «Никаких «но». Нам с тобой надо выжить, понял?» «Нет ничего важнее этого». Сколько раз я повторяла себе эту фразу после ожога кислотой? Тысячу, не менее. Уверяла себя, что выжила, это уже прекрасно, но не всегда этому верила. Утром я просыпаюсь от движения в ногах. Первым встал Рики. «Простите, не хотел будить, но уже светло». «Да, надо вставать. Мне сегодня ещё разводиться». Я умываюсь, привожу себя в порядок. Открываю чайную и даю инструкции Рики на время, пока меня не будет. Рассказываю, что поесть, а сама пока не хочу. Слишком нервничаю. Оставляю немного горнов Рики на случай непредвиденных обстоятельств и для сдачи. Часть забираю с собой, часть прячу в жилой зоне в тумбочке. И выхожу. На мне самое красивое и сдержанное платье, которое я только нашла в шкафу. Правда, оно так и кричит о скромном денежном положении. Ну и ладно. Разводиться – это же не на светский прием, верно? Убрав документы в маленькую сумочку, я выхожу на торговый тракт. Первый же торговец соглашается меня подвести и даже не берет монеты. Расскажи лучшую историю, просит он такую плату. И я соглашаюсь. Уж чего чего, а этого у меня в загашнике полно. Дорога пролетает быстро, и уже через два часа я стою в начале центральной улицы. Впереди дымит, как после потушенного пожара. «Всё здание сгорело», — обсуждают мужчины, проходя мимо. Говорят, не только наша мэрия пострадала. Во всех городах до столицы не осталось ни одной целой. Я замираю. Ни одной целой мэрии, где я могла бы развестись? Это случайность или спланированная акция? Что-то мне подсказывает, что второе. Например. Резкая пропажа зверя. То-то, -то, я смотрю, не показывается. Делом занят. Даже я дал все перетянуть спокойно. Ну и методы у него. Значит, не хочет разводиться? Ну так ещё же столица есть. Там тоже всё спалит. А когда построят заново? Первым порывом хочется пойти и выяснить с ним отношения. Но потом я останавливаю себя. Нет-нет. Чем больше сила действия, тем сильнее противодействие. Я затихну. Сделаю вид, что не больно-то и спешу с разводом. А потом, когда только сделают хотя бы временный пункт регистрации, решительно разорву наши семейные узы». «Семейные узы. Как звучит-то? А я имени мужа не знаю. Всё зверь да зверь». «Алисия, как зовут генерала, с которым разводиться будем?» «Трей Адамс». Тускло вспыхивает в голове. «А почему я больше не слышу голос Алисии? Что случилось? Или она не хочет со мной общаться?» «Ты не хочешь разводиться?» Тихо спрашиваю я. Душа прошлой хозяйки молчит. «Ладно, не хочет, пусть играет в молчанку. У меня и без того полно дел. Всего-то девяносто дней, между прочим. А они ужас как быстро пролетят. А я пока в долгах, как в шелках». Возвращаюсь я в чайную в крайней задумчивости, уставшая, но почему-то спокойная, как сотня мудрецов. Пока ехала на повозке в нашу деревушку, много думала, что же делать со зверем, с его решительными методами и зацикленностью на Алисии. Его гордость и мужское достоинство были ущемлены все эти пять лет. Надо его расщемить обратно, а то страшно. После Василия боюсь я таких прытких и непредсказуемых мужчин, одержимых женщиной. Тут у меня одна проблема. Зверь очень привлекательный мужчина. Он заходит, у меня голова кругом. Однако идеи, как себя обезопасить, пока нет. Я поднимаюсь по горной тропе к своей чайной, открываю двери и замираю. Рики стоит за прилавком счастливый-счастливый, а в самой чайной красуются новые стулья и столы, яркие ковры на полу и даже светильники на стенах поменены. Всё красиво, но... Где мои старые стулья, которые мы с таким трудом переобшили? И дверь новая, та самая, которую Альдо починил. И через неё из жилой зоны выходит зверь. Довольный, явно ожидающий похвалы. И всё моё спокойствие сотни мудрецов как ветром сдувает. Где моя мебель? Как арендодатель я заменил старую мебель на новую. «Где стулья?» Я начинаю суетиться. Бегаю между новых шикарных столов и кресел, стульев. Они, конечно, красивые, но... Я смотрю на свои пальцы. Я всю ночь сшивала лоскуты для новой обивки. Альда несколько часов снимал и надевал новую обивку. «Трей Адамс!» «Где мои стулья?» Под конец мой голос срывается на крик. Зверь смотрит на мои ладони так удивлённо, будто первый раз видит десять пальцев на руках. «Но это всё новое. Ты же любишь красивые новые вещи и ненавидишь обшарпанное барахло. За это ты ничего мне не должна. Ты просто арендуешь у вместе со зданием. Тебе же от этого хорошо. Я не понимаю». «Ты ничего не понимаешь. Я старалась. Я вложилась в эти стулья. Они стали мне дороги. И не только я. Альда тоже». Альда и поменял эту мебель. Холодно, — отвечает зверь. Я в шоке смотрю на него. Он это специально сделал? Или просто ему эмпатию на войне отбили? Ты обидел человека. Ему не нужно было подходить к чужой женщине. Тоном, от которого у меня мурашки идут по коже, — отвечает зверь. Я не твоя женщина. Моя, пока я не решу по-другому. Ох, как заговорил. «Смотрите-ка! Собственнические инстинкты из-за Альда проснулись. Не мог смотреть, как чужой мужик мебель делает в моём доме. Решил выдрать всё на корню, оскорбить мастера, да ещё у него новую мебель сюда купил. Я тебя проучу, Трей Адамс. Я научу тебя, что не всё покупается и продаётся». «Где мои стулья?» — спрашиваю я. «Хочешь сказать, мои стулья?» Нажимает тоном он. Вот как. Значит, давит на то, что это его собственность. Каков нахал. Зажимает меня со всех сторон. Может, Алисия и велась на деньги, и прекрасно контролировалась вещами. Со мной такая штука не пройдёт. Так где наши стулья? Мой голос дрожит. На помойке. Где им и положено быть. Ледяным тоном отвечает зверь. «Он в ярости, но я не в меньшей». «Значит, говоришь, тут всё твоё? Что хочешь, то и меняешь, так?» У зверя дёргается щека, но он молчит. «Хорошо», — киваю я, а саму всю трясёт. «Рики, собирай чай и наши вещи. У нас есть только чайная тележка. С неё мы и начнём наш путь». Как была с ней, когда встретила тебя, так и расстанусь». Зверь замирает, словно боится пошевелиться. Я прохожу мимо него, ощущая, как притягательно он пахнет. Но и это меня раздражает. Достаю из кассы и кармана в горны, отсчитываю ровно ту сумму, которую он давал Рике, и кладу на прилавок. «Теперь мы больше ничего тебе не должны». Зверь медленно поворачивается ко мне всем корпусом. Я смотрю на него, ощущая себя разъярённым быком, не меньше. «Алисия, ты с ума сошла? Мне не нужны твои деньги». Зверь настолько напрягается, что у него выступают вены на лбу. Бедный. Вот для него открытие, что не всё покупается за деньги. Но ничего, пусть смиряется. «А мне? Твои!» Отрезаю я. «Да что ты творишь?» Вопит в моей голове голос. «Опа!» — прошлая хозяйка тела голос подала. «Похоже, она очень не согласна с моими действиями. Судя по тому, что отвоя аж голова загудела, крайне против». «Сама проживу!» — отвечаю и зверю, и ей. «Ты не можешь так поступить! Это всё моё! Моё!» «Не твоё, Алисия! Твоё? Тележка и чай!» чайники, магические чаны и прочее. А стены, крыша, столы и стулья — это всё его. В голову приходит, что это прям как в моём мире при разводе делятся совместно нажитое имущество. Что у кого до брака, что у кого после. Всё высчитывают, готовы горло друг другу перегрызть. Никогда такого не понимала. «Это моё! Бери у него всё, что даёт! Это плата за его выкидоны и мои потраченные нервы!» орёт голос в моей голове. Мне так и хочется его выключить или сбавить громкость. То еле блеет, то оглушает. Вот поэтому Трей тебя постоянно и покупал, Алисия. И сейчас никак не разберётся, в чём неправ со стульями. Искренне не доходит до него, понимаешь? Этот старый хлам давно уже нужно было выбросить. Нашла, за что держаться. С этой мебелью в чайную придёт намного больше народа. Гневно шипит девушка в моей голове. «Ого! Вот теперь мне кристально ясно, что за отношения были у этой парочки. Ну, Алисия! Ну, меркантильная душа! Как же так можно? А я-то думаю, что зверь такой ненормальный в этом отношении? Если так потреблять, то всю натуру можно испортить. Видимо, так и произошло. Истерзали эти двое друг друга». Хлам, Алисия, это твои мысли. Нельзя так относиться к людям. Нельзя. Надо самой. Заткнись и делай, что я говорю. Скажи, что вспылила. Сделай комплимент стульям и забирай всё. И не подумаю. Это моё тело. Моя чайная. Меньше, чем через три месяца ты уберёшься отсюда. Не смей вытворять всё, что тебе вздумается. Визжет голос у меня в голове. Посмею. «Ещё как посмею!» «Не знаю, что там будет через три месяца, но пока...» «Это моя жизнь!» «Ты свою, Алисия!» «Уже утопила в горном озере!» Я иду в жилую зону, беру чемоданы, и быстро собираю всё самое необходимое. реки молча помогает, хотя я вижу, как он то и дело посматривает то на меня, то на зверя, застывшего в дверях. Не могу его называть Треем. Для меня он всё ещё зверь. Это имя ему подходит идеально. Когда я защелкиваю замки чемодана и беру его в одну руку, а пальцы Рики держу другой рукой, поворачиваюсь к выходу и прошу. «Пропусти!» Зверь переграждает путь. «Ты серьезно?» «Не похоже?» Я заглядываю ему в глаза. В них такое неверие, словно на его глазах слоны в небо взлетели, используя уши вместо крыльев. Нет, эта парочка просто космос. Оба хороши. Один с удовольствием покупал, вторая брала и просила ещё, не отдавая ничего взамен. Даже одно то, как Алисия сказала мне сделать комплимент креслам, а не поблагодарить лично его за покупку, уже обо всём говорит. Могла бы, выселила бы из головы эту истеричку, которая сейчас шипит там и проклинает меня на всех известных ей языках. А пока уберусь подальше. Есть тележка, её прихвачу. Обращаюсь к зверю, который пытливо вглядывается в моё лицо. Чай заберу завтра. Алисия, я тебя не узнаю. Ты серьёзно? Уйдёшь с одним чемоданом? Да. Тут ничего твоего, если не ошибаюсь. Только мои вещи. Или тебе показать? Я берусь за замки, но зверь тут же накрывает ладонью мою руку, останавливая. «Когда я тебя застал за изменой и сослал сюда, ты в озеро прыгнула, потому что я тебя с одним чемоданом выгнал». «Потому что лучше умереть, чем снова жить в нищете!» Орёт в голове Алисия. Зверь повторяет точь-в-точь точь её слова. «Ты сказала, что лучше сдохнешь, чем снова будешь жить в нищете. Так что, снова за игры? Сменила тактику?» Зверь вырывает чемодан из моих рук, хватает меня за запястье и обращается к Рике. Пацан, иди погуляй. В глазах зверя я вижу такую бурю чувств, что понимаю, Рике наблюдать за этим не стоит. Погуляй, Рики. Я найду тебя на главной улице. Мой голос подрагивает под напором зверя, который толкает меня внутрь жилой зоны. Дверь чайной хлопает, и зверь встряхивает меня за руки. «Алисия, что ты задумала? Что ты хочешь? Скажи прямо, не устраивай этих сцен. Хочешь новый дом? Новую чайную? Хорошо, давай. Я открою тебе в столице чайную». «Да!» — кричит в моей голове Алисия. От подобного давления с двух сторон я в таком шоке, что меня на минуту словно парализует. Зверь думает, что всё это очередной спектакль, чтобы выбить из него побольше денег. Какой кошмар. Я не играю, Трей. Всё кончено, говорю я. Мой голос значительно садится от эмоций, что кипят внутри меня. Моё тело реагирует на близость такого мужчины, как генерал. Его энергетика в гневе подгибает мне ноги и заставляет внутри всё женское дрожать. Он очень хорош собой. Очень Но одержим, доведён, безумен. Мне нужно держаться от него подальше. «Не играешь?» Трея прокидывает меня на кровать, нависает надо мной. «Тогда прямо так и уйдёшь? С одной тележкой и чемоданом старых шмоток, которые ты так ненавидишь?» «Да!» — кричу я ему в лицо. «Да, именно так!» Зверь нависает надо мной, дышит так глубоко, так жарко, что по моей коже бегут на мурашки. Он смотрит на мои губы. «Он же сейчас меня поцелует!»